Глава шестнадцатая Когда Стефан Альберан ушел, Летиция вдруг ощутила тень сожаления. Как странно, ведь совсем недавно ни чуточки не радовалась его визитам и хотела, чтобы они случались как можно реже. А теперь казалось, что она с большим удовольствием осталась бы с представителем службы правопорядка, чем с кузеном. Зато Саймирин воодушевился после ухода господина Альберана по расположился в кресле, смерил заинтересованным взглядом стройную фигуру, подававшей чай горничной, затем спохватился, что не следует столь явно глазеть на другую девушку в присутствии той, на ком собирался жениться. Повернулся к Лете и одарил ее широкой улыбкой. «Ты что, в самом деле помогаешь Ищейке в его работе? С чего бы? Что ты можешь понимать в таких вещах? Видишь ли...» Я заинтересована в том, чтобы убийцу Финиаса отыскали как можно скорее. Ты ведь, кажется, не пылала к нему сердечными чувствами. Да, Финн был не самым хорошим парнем из тех, что родились в королевстве. Помнится, в школьные годы он... Я не желаю ничего про него слушать. Летица резко поднялась с места, выпустив из пальцев тоненькую ручку хрупкой чайной чашечки. Не надо. Прости. Кузен тоже встал и, подойдя, примирительно обнял ее за плечи. Хотелось бы верить, что по-братски, но лети отстранилась. «Я не думал тебя огорчать. Слушай, а поехали на конную прогулку. Я как раз прибыл верхом, а тебе нужно немного развеяться». С полминуты подумав, Летица согласилась. В конце концов, сегодня выходной, а она давно не бывала на свежем воздухе. От сидения в комнате мысли не проветрятся. Оставив Саймирина допивать чай, Лети поднялась в свою комнату и сменила домашнее траурное платье на амазонку, тоже черную. Уложила волосы и дополнила наряд шляпой-цилиндром с вуалью. Отражение в зеркале являло, что костюм для верховой езды ей к лицу, а взгляд кузена, когда Летица спускалась навстречу ему по лестнице, говорил об этом еще более красноречиво. Рад, что ты не отказалась произнёс он. «Я думаю, нам нужно больше времени проводить вместе. Может быть, тогда ты тоже придешь к выводу, что лучшего мужа, чем я, тебе не сыскать». «Не слишком ли ты самонадеян?» усмехнулась в ответ Летти. «А что, тебе уже понравился кто-нибудь другой?» насторожился Саймирен. Она промолчала, но перед мысленным взором промелькнуло лицо. Необычное для здешних мест. Смуглое, но чувственное. Красивое и мужественное. Лицо Рохана Чаудхари. Сердце пропустило удар, а к лицу прилила кровь. Летица стиснула в ладонях перчатки, которые еще не успела надеть, и поспешила к выходу. Думать о том, почему ей при словах кузена вспомнился князь из хинду, было волнующе и жутко. Точно в детстве, когда заглядываешь в темный чулан. Это безрассудство испытывать какие-то чувства к мужчине, прибывшему издалека. Князь Чаудхари производил впечатление образованного человека, умеющего вести себя в обществе. Но Летти не могла не осознавать, что он принадлежит не ее миру, а далекой диковиной земле, что стала однажды одной из множества колоний королевства. У них нет и не может быть ничего общего, кроме делового сотрудничества. Но отчего же тогда ее сердце трепетало при мысли об их следующей встрече? Летиция покосилась на Саймирена, шагавшего вместе с ней к конюшне. Его лицо — рыжие волосы, дерзкая ухмылка. Все такое знакомое и привычное. Да, он повеса и разгильдяй, не умеет копить и не хочет работать, но он свой, в отличие от князя чьи темные глаза словно завораживали ее каждый раз, когда он на нее смотрел. Разумеется, эти мысли не означали, что Летти решила дать кузену шанс на брак с ней. Ей не нужен никакой муж. Она вполне справляется и сама, и с домом, и с чайной, и с лавками, разбросанными по всему королевству. Отец мог бы ею гордиться. На душе, как всякий раз, когда она вспоминала об отце, Стало светло и печально. Так бывает, когда смотришь на закат. Конюх приготовил для них лошадей. Летица, погладив ласково свою любимицу, белую звездочку, легко вскочила в седло. Саймирен сел на своего коня, и они выехали за ворота особняка, направляясь к просторному парку Грантема, где обычно совершали верховые прогулки все здешние аристократы. Парк отличался не только внушительной площадью, но и близостью к настоящему лесу. Этим Лети и нравилась жизнь в пригороде. Тут все еще не было отравлено копотью, дымом фабрик и прочими веяниями цивилизации. «Как же мне любопытно, что у тебя на душе?» — проговорил вдруг Самирен. «Ты вся будто сплошная загадка. Разве мы не родные тебе?» «Самыми родными людьми для меня навсегда останутся отец и матушка», — отозвалась она. «Прости, но ты и твоя семья, разве вам не деньги мои нужны?» «Нельзя же быть такой прямолинейной», — сердито засопел кузен. «Мы ведь заботимся о тебе, а ты...» «О чем ты заботишься, так это о собственном кошельке», — сказала Летиция. «Ты ведь не влюблен в меня, правда?» «Так к чему тогда разыгрывать спектакль? Браки далеко не всегда заключаются по любви. Но у моих родителей было именно так. Я видела и знала, что они любили друг друга. Однако для тебя такого же счастья они не захотели. Они не могли знать, что Финиас окажется...» Запнулась она, не договорив фразу. «Увы, он тебя не оценил, а я мог бы». Не желая слушать подобные речи, Летти поскакала вперед, обгоняя Саймерена Мортона. В лицо бил ветер, едва не срывая с головы шляпу. Девушка сделала глубокий вдох, наслаждаясь движением, легкостью и свободой. Свободой, которую у нее никто не отнимет. А стоило ей остановиться, чтобы перевести дух, как навстречу попался другой всадник, которого она никак не ожидала здесь увидеть, хотя и сама совсем недавно о нем думала. «Князь Чаудхари? Альда Мортон. Он тоже узнал ее и чуть приподнял шляпу, здороваясь. Летиция впервые видела князя одетым не в национальный костюм его страны, а по мужской моде королевства. И та ему на удивление шла. Если бы не его необычная внешность, он вполне мог бы сойти за местного, учитывая, что и светские манеры ему удавались даже лучше, чем тому же Саймирену. Вспомнив про кузена, Летти обернулась, но не обнаружила его. Далеко же она успела ускакать, рассердившись из-за всех этих разговоров про ее помолвку с Финиасом и докучливых предложений стать невесткой в семье дядюшки. «Зато, может, этот урок Саймерен усвоит и больше не станет заводить подобных речей». «Вы выглядите удивленной, заметил Рохан Чаудхари. «Я не ожидала вас здесь увидеть. Грантом такое тихое место. Мне казалось, вам больше по вкусу центр города», — произнесла Летиция, осознавая, что сыпет банальностями, которые оказались бессильны сгладить неловкость встречи и вызванное ею замешательство. «Хотите сказать, вы мне не рады, Альда Мортон?» Лети растерянно заморгала. «Зачем он это сказал? Задавать такой вопрос попросту неприлично. А ответить на него?» «Вы предпочли бы со мной не встречаться?» — проговорил он настойчиво. «Я полагала, что теперь мы увидимся только на приеме», — призналась Летиция. «Но я... я думала о вас». Добавила и запоздала прикусила язык, осознав, что сболтнула лишнее. «Вот как? Рад слышать, Альда Мортон». Каждому было бы приятно знать, что он присутствует в мыслях красивой девушки. Промолвил он чуточку насмешливо. И к щекам Лети прилила кровь, наверняка сделав ее лицо красным, как спелый томат. «Пожалуйста, князь Чаудхари, не нужно так говорить. Вы меня смущаете», — попросила она, отводя глаза от собеседника. Какие «Кокетничать и флиртовать?» А также с легкостью принимать комплименты из мужских уст, летиться никогда не умела, попросту не придавая значения этим изощренным женским искусствам. А вот сейчас пожалела о собственной неискушенности в такого рода беседах с противоположным полом. Подходящие ситуации слова не шли на ум, а предательская краска выдавала ее с головой. Да чего же легче вести деловые переговоры? Она знала, что хороша собой, но одно дело признавать сей факт наедине с собой, глядя в зеркало, и совсем другое — слышать от мужчины, который ей не безразличен. Летти сделала глубокий вдох, пытаясь скрыть охватившее ее смятение. «А может, мне того и хотелось?» — проговорил князь. «Чего же?» «Смутить вас?» Летица ничего не успела ответить когда ее наконец-то догнал Саймирен. «Познакомься, князь Рохан Чаудхари. Он поставляет не чай из хинду. Саймирен Мортон, мой кузен», — отдала долг вежливости Летиция. Мужчины без особого энтузиазма поприветствовали друг друга, а затем князь, напомнив о том, что ждет ее на приеме, оставил их. «Где-то я его видел», — глядя ему вслед задумчиво проговорил кузен. «Он мне кажется знакомым, но откуда?» «Князь Чаудхари — частый гость в королевстве, и его, должно быть, приглашают к себе многие альды. Наверное, вы виделись у кого-то в гостях или на балу?» Рассеянна отозвалась Летти. Ее сердце после этой нечаянной встречи все еще стучало так громко, что биение пульса отдавалось в ушах. «Возможно. Почему ты меня так бросила?» возмущенно произнёс Саймирен, «Ты ведёшь себя некрасиво. А ты то навязчиво предлагаешь мне себя в мужья, то напоминаешь о том, что я больше всего хочу забыть. Но должна же ты когда-нибудь выйти замуж? Кто сказал? И почему именно за тебя? К тому же не забывай, что я могу сама себя обеспечить, и для этого мне муж не требуется». «Мужья нужны не только для того, чтобы давать деньги на хозяйство», пробормотал кузен. Уши его покраснели. «Как же продолжение рода?» «Появление на свет детей — большой риск для жизни и здоровья женщины», высказала вполне резонное замечание Летти. Ей приходилось слышать, что даже королева опасалась умереть при родах, хотя к ее услугам лучшие врачи королевства. «Да и вообще...» «Мне пока рановато думать о материнстве». «Когда войдешь в возраст тетушки Пруденс, будет уже поздно», тут же возразил ей, выдвинув свой излюбленный аргумент Саймерен. «Ну ты и загнул. До нее мне еще далеко», — отмахнулась она. Их общая родственница приближалась к 50-летнему юбилею, в то время как сама Летиция и половины этих лет не прожила. «Пожалуйста», — Передай родителям, что им не стоит волноваться за меня, если они, конечно, действительно волнуются». Добавила с ноткой горечи, вспомнив, как тягостно и одиноко ей было после смерти родителей, чьи жизни оборвал несчастный случай. Рухнул с высоты наполненный горячим воздухом огромный шар с прикрепленной к нему большой корзиной, в которой матушка и отец решили покататься отдав дань модному тогда развлечению. «А все-таки я не теряю надежды на то, что ты выйдешь за меня замуж», заявил кузен. «И что за прием, на который тебя пригласили? Разве ты не в трауре?» «Но я не вдова», — взглянув ему в глаза, твердо проговорила Лети. «И даже будь я вдовой, все равно помнила бы, что моя жизнь продолжается. А на твоем месте...» Приглядела бы себе какую-нибудь хорошенькую девушку на выданье, раз уж тебе так не имется жениться. За многими из них дают неплохое преданное, чем не вариант.